— Думаешь, думай, а потом говори. Однажды она не выдержала. — Господи, ну почему ты такой тупой? — сказала она и хлопнула книгой. — Я не тупой, не говори так. — Не тупой! — закричал он в истерике. — Уходи, уходи отсюда! Лариса вышла из его комнаты, оторопев от неожиданной вспышки гнева сына. Так она поняла, что он тщеславен, но не амбициозен. Хочет, чтобы его хвалили, но так, чтобы палец о палец не ударить. Получается, хорошо, не получается, хрен бы с ним. Получалось с математикой. Он легко считал в уме, прибавлял, отнимал. Но если в слова Лариса могла и поиграть, и сочинить стишок, то с цифрами не знала, что делать, ну, пример написать. А его надо было увлечь. Увлечь она не могла, потому что не знала, как, да и не хотела. И интерес к математике у сына угас. Лариса прилично рисовала, всем, что под руку попадется. Краски, карандаши, мелки. А Данька рисовала под палки хуже Ритули. Корявые птички, перекошенные деревья. Даня с Ритули рисовали у кого лучше, судьей выступала Даша. Ритуля умничка восхищалась Даше, Данюсик настоящий художник. Ужас какой, выносила вердикт лариса «А у кого лучше?» – спрашивал Даня. «У тебя, конечно, говорила Даша». «Зачем ты ему врешь?» – не сдерживалась Лариса. «Надо хвалить, а то отобьешь все желание. Я в журнале прочитала», – отвечала серьезно Даша. «Надо указывать на ошибки, если плохо, говорить, что плохо». «Я так не могу. Мне, правда, нравится, как дедка рисует. Смешно же. Данюсик старался». Лариса решила, что попробует делать так, как Даша но смотрела на художество сына и непроизвольно морщилась. Даня это чувствовал. Однажды она нашла его рисунки. Видимо, он рисовал, когда она не видела. Рисунки были спрятаны в книгу. Лариса испугалась, хотя скептически относилась к психологическому утверждению, что по картинке можно сказать, что у ребенка на душе. Внизу листа две маленькие фигурки. Одна побольше, другая поменьше. Мама и ребенок и та, которая поменьше, перечеркнута черным фломастером, а в той, которая побольше, прямо на лице дыра. Получалось, что он себя вычеркнул из жизни, а Ларису проткнул. Был и другой рисунок, стол, на котором стоят две чашки. Ни стульев, ни людей нет. Лариса отвела его в детскую студию в местном доме культуры. Да хорошо себя вел, слушал, рисовал но под конец разбрызгал грязную воду из стакана на рисунок другого мальчика. Мальчик, готовивший подарок для мамы в течение нескольких занятий, горько расплакался, картина была испорчена. Даня сказал учительнице, что случайно опрокинул стаканчик и даже извинился перед мальчиком. Но Лариса, которой рассказали о ЧП, не верила в такие случайности. Дома он закрылся в комнате, сказал, что будет рисовать. Лариса... Не заходила, боялась спугнуть. Сидела на кухне и надеялась, что Даню пробила. Она купила ему краски акварельные, гуашь в красивых коробках, банках. Разные кисточки, толстые, тоненькие. Рассказывала, из чего делают кисточки, из белки, куницы. Данька слушал как ей показалось с интересом, и только потом она поняла, что ему было страшно. Вот эта кисточка когда-то была живой белкой. Данька открыл дверь в комнату. «Можно посмотреть?» — спросила она. «Можно». На полу лежали открытые краски. Он их все перемешал, испортил. Брал кисточку, макал в желтый цвет и сразу же в черный, а из черного в красный. Он очень тщательно уродовал цвета. Во всех баночках был грязный, серый, мутный цвет. Кисточки тоже не пожалел срезал ножницами и сломал. «Что же ты наделал?» С ужасом смотрела на этот кошмар Лариса. «Так им и надо», — ответил Даня. «Кому им? Краскам? Кисточкам?» Лариса поняла, что в Дане есть жестокость. Не детская, случайная, проверочная, а осознанная, спланированная, изощренная. «Что еще?» «Да много чего». Лариса никогда не была спортивной, Вообще с ужасом думала о том, как можно по доброй воле бежать, приседать, качать пресс. А Даня без тренировок совсем распоясывался. Он любил соревнования, потому что почти всегда выигрывал. Как-то ему, помимо почетной грамоты,